Голова девятая. Резко выхватив свои кинжалы, я вонзил их в ближайшую стену. Точнее, попытался вонзить. Ведь у меня ничего не получилось, даже с использованием магии. Стена была защищена каким-то плетением. Пришлось соображать. Сформировав некое подобие подушки и стени под собой, я, наконец, достиг дна. Резкий удар, и вот мое падение прекратилось. И стоило только этому произойти, как я разразился громкими ругательствами. «Черт, черт, черт!» Сдерживал я себя через силу. «Я уже говорил, что ненавижу некромантов?» «А, неважно. Еще раз повторю. Ненавижу долбанных некромантов!» «И как только попался на такой детский трюк!» «Но люк этот был сделан и скрыт добротно. Что ж тут говорить?» У меня не возникло ни малейшего подозрения о его существовании, ни малейшей неровности. Дел явно мастер, причём совсем без магии, иначе это бы я заметил. Всё-таки подобные ловушки идеальны против магов. Когда они ищут своим магическим зрением опасность, то пропускают самое главное. Вот и я также попался. Нет понять подобную оплошность вполне можно. Обычные ловушки без магии легко заблокировать щитом. Вот только если они не представляют из себя нечто подобное, я даже немного уважаю этого некроманта. Совсем-совсем немного. Хитро. Но ненавидеть его от этого меньше не стану. Но если подумать, то зачем он это сделал? Ведь даже без теневой подушки шансы выжить были высоки. Значит, убивать он меня не собирался. Может, это какая-то тюрьма для магов? Тоже не похоже. Оглядевшись вокруг, я заметил лишь один проход из этого своеобразного колодца, ведущий куда-то в даль. Взгляд вверх дал понять, что этот путь мне отрезан. Створки люка были захлопнуты, а оценка стены показала, что попытка забраться по ней будет, мягко говоря, сложноватой. Нет, если заморочиться, то я смогу это сделать. Вот только Нужно ли мне это? Пробить створки вряд ли удастся. Получается, и выхода здесь нет. Да и в подобном подвешенном состоянии будет сложновато защищаться от атак, которые непременно последуют. Придется двигаться вперед. Не зря же тут есть проход. Посмотрим, что некромант подготовил для меня. Проход по этой тонкой кишке оказался безопасным и даже недолгим. И это несмотря на тщательную проверку на любые виды лавушек. А дальше меня ждал ещё один зал. В этот раз прилично больше. Я бы сказал, размером как четверть тронного зала Торвальда. И естественно, что ничего хорошего меня тут не ждало. Чёртова дюжина мертвецов ожидала меня тут. Можно было бы попытаться незаметно прошмыгнуть к следующему проходу. Так было бы намного проще. Вот только зелёная стена энергии закрывавший этот самый проход. Мешало мне это сделать. Похоже, придётся сначала разобраться с нежитью, чтобы она не мешала изучить этот барьер на предмет снятия. Никаких проблем это не составило. Приблизившись, я токовал теневым хлыстом, целясь в первую очередь по ногам. Хлыст, словно горячий нож сквозь масло, легко проходил их насквозь, буквально перерубая ноги. Всего несколько взмахов, и всё было кончено. Оставалось только добить их, сделав контрольные удары в голову. Так надёжнее. Нежить казалась совсем слабой, будто её только недавно поднял какой-то ученик. И стоило мне только повернуться к проходу с скрытым барьером, как прямо на моих глазах он просто растворился. Вот значит как, поднял я голову над собой, и крикнул в потолок. Теперь многое становится на свои места. Слабый противник и барьер, пропадающий после его уничтожения. Это больше похоже на какое-то испытание, хотя я бы скорее сказал, развлечение для некроманта. Его мини-подемелия. Другого предположить я пока не могу, так как сильно сомневаюсь, что среди убитых мной был лич, который мог держать этот барьер. Нет, он был точно снят удалённо, и за мной явно наблюдают. Что же, сыграем по твоим правилам. По крайней мере, пока что. Не стал произносить свои мысли вслух. Стоило мне пройти дальше, как я вновь оказался в точно таком же зале. Вот только в этот раз противник был немного посерьёзнее. Впрочем, тоже не представляющий для меня настоящей опасности. Десяток скелетов воинов с неплохим оружием и доспехами. Ещё десяток лучников с зачарованными стрелами. Под такие выстрелы лучше лишний раз не попадать. Я бы давно погрузился в тени, перепилил их всех оттуда, но вы, артефакты, блокирующие эту мою возможность, добивали и досюда. И трюк с хвостом в этот раз не поможет. Броня на скелетах тоже была зачарована. Совсем слабенько, конечно. Проф бы громко и долго матерился, увидев подобное. Поделка какого-то ученика. Впрочем, от слабых ударов магии она защитит. Но даже несколько лишних мгновений продлят им жизнь. А меня поставит в невыгодное положение. Цвет не стоит забывать про лучников. Даже лишняя пара секунд даст им время для выстрела. А мне что-то не хочется проверять, что за зачарование на их стрелах. Значит, стоит вывести их из строя первыми. Это понимали и скелеты, если их можно вообще назвать понимающими. Скорее хозяин отдал необходимый приказ. Войны скелеты окружили лучников, защищая их от атак. Но даже это их не спасёт. Просто буду работать по-другому. Если нельзя свалить их на землю привычным способом, то кто сказал, что это невозможно сделать иным образом? Я создал перед собой теневую стену и двинулся вперёд. Стрелы просто увязали в ней, не имея шанса дотронуться до моего тела. Но это ещё не всё. Приблизившись на достаточное расстояние, я просто надавил стеной на противников, и они тут же начали падать, будто кегли в боулинге, придавливая весом своих доспехов лучников, буквально убивая их собственными телами. Стоило убрать стену, как мне предстало жалкое зрелище, валяющиеся на полу скелеты, которые передавили своих товарищей, да и сами уже не могли быстро встать. Прекрасный вид, так бы и смотрел на него вечно. Но, увы, время поджимало. Стоило побыстрее добить лежащих врагов, чем я и занялся. Стоило мне раздавить ногой череп последнего скелета, как следующий барьер вновь расселся. Дальше меня снова ждут враги, и наверняка ещё сильнее. Принцип этого подземелья я понял. Вот только оставался вопрос, насколько сильнее и сколько вообще дальше ещё будет комнат. Но выяснить я это смогу только двинувшись вперёд, что и сделал. Вот только стоило подойти к проходу, как резкий шум заставил меня моментально отскочить назад. И очень вовремя В тот же миг из него буквально вылетело какое-то существо и ринулось в мою сторону с огромной скоростью. Вновь уклоняюсь, перекатываясь в последний момент. А в следующий разворот этого существа, создаю перед собой стены на земле чистокол копий, наподобие того, что мы использовали ещё в мою бытность наёмником для остановки наступления вражеской кавалерии. И это удалось. Зверь буквально сам нанизался на эти копья, раскрошив себе череп. И затихнув, приглядевшись к поверхному врагу, я наконец смог разглядеть его. Это казался скелет животного, явно из семейства кошачьих, что-то вроде тигра или, вероятнее, гепарда, если судить по его скорости. Неприятный противник, особенно когда нельзя спрятаться в тень. Но скорость эту кошку и погубила. Может, оно и к лучшему. Лучше упокоиться, чем существовать в подобном виде. Ведь при жизни это было гордое, свободолюбивое и красивое существо, как и все кошки. Жаль, что оно стало таким. Есть у меня какая-то неуловимая любовь к этим большим кошкам. Если в следующем зале меня ждут ещё несколько подобных, то стоит поскорее их успокоить. И там действительно оказались не мёртвые звери. Правда, уже не кошки. Она по все видимости единственная, кто выбежала из этого зала, едва открылся проход. Остальные ждали меня стоя неподвижно. Тройка волков, пара оленеподобных с огромными рогами, пяток более мелких зверей и нечто очень напоминающее огромного медведя. Естественно, что все они состояли из одних костей. Стоит в первую очередь избавиться от мелочи, чтобы не мешали мне. Они иногда могут казаться куда опаснее этого здоровяка. Едва приблизившись, теневыми копиями удалось сразу же успокоить парочку мелких существ, похожих на просуков. Но и враги не заставили себя ждать, предяв движение. С одним из волков удалось справиться с помощью трюка с чистоколом, но он же чуть не стал моей могилой. Туша медведя просто снесла его, не понеся особых повреждений. Затем мне пришлось в последний момент уворачиваться, иначе превратился бы в одну маленькую, но очень симпатичную лепёшку. Однако после переката меня уже ждал укус от мелкой твари, которую я тут же сам превратил в эту самую лепёшку. Хорошо хоть эта тварь не смогла прокусить мой плащ. Всё же не зря я его ношу. Даже представлять не хочу, какая зараза может быть на её зубах. Я бы на месте некроманта точно нанёс на их зубы яд. Лучше не подставляться в избежание лишних проблем. Еще одну мелкую гадину я прибил рощерком хлыста прямо в прыжке. При следующей же атаке волка удалось повредить ему лапу и после этого добить. Остались только двое – здоровяк и мелочь. Причем, если первый нападал без остановки, то вторая выжидала поодаль. И атаковала она лишь во время моих уворотов. Когда я был наиболее беззащитен, но именно из-за этого и удалось её поймать при следующем уклонении. Слишком предсказуемо она действовала, за что и поплатилась. Теперь мы остались с медведем один на один. Вообще, если честно, я немного недолюбливаю медведей. Детская травма, если можно так сказать. Как вспомню ту тварь, что напала на меня в магическом лесу. А уж будь тут куро, так он бы за пару секунд Перегрыз хребет этому существу. Он ненавидит медведей ещё больше меня. Ещё бы. Та тварь убила его родителей. Хребет, мелькнула в моей голове мысль. Сдвинувшись к одной из стен, я стал дожидаться очередного разбега моего врага, и лишь в последний момент ушёл с траекторией его движения, отчего он со всей силы просто врезался прямо в стену. Кости затрещали. И не став медлить, Я помог им развалиться, ударив в поры те невых клинков прямо в его шею, сломая позвоночник. Последний враг был мёртв. А значит, как и ожидалось, очередной барьер пал. Вот только спешить идти дальше я не стал. Нужно немного отдохнуть. Всё же в этом сражении пришлось здорово покувыркаться. Правда, я бы предпочёл это делать в постели с девушкой, а не с немёртвыми тварями. Но что поделать? Да и стоит немного подождать. Вдруг враги решат пройти по проходу сами. Куда удобнее будет их встретить прямо тут, по одному в узком проходе, но оставляя себе пространство для манёвра. Но вы, никто так и не появился. Так что, отдохнув, я двинулся дальше. В этот раз меня ждал небольшой сюрприз. Человек, живой, причём явно маг. И всего парочка скелетов, зато каких. Они были очень похожи на тех, что стояли в тронном зале лорда Торвельта. А значит, это элитная нежить. Как и их броня, что была не самым слабым артефактом. Вот и ты. Как ты посмел заставлять меня ждать? Не мог что ли сдохнуть пораньше? Из-за тебя мне приходится сидеть в этом подземелье без всяческих удобств. Прокричал этот маг. На первый взгляд это был обычный парень, лет двадцати пяти на вид. Разве что одежда выделялась своей вычурностью. Множество вышивок и прочие дребедения. Причем вышивка была с золотыми нитями. «Ну так пришел бы сам. Чего ждал?» — хмыкнул я. «Учитель сказал ждать тебя здесь, теневик. Но хоть я и зол, но облагороден. Если сейчас склонишь колени, то я убью тебя быстро». И безболезненно. И даже постараюсь не повредить твое тело. Оно пригодится для экспериментов. Никогда не видел нежить, созданную из мага теней. «Будет интересно создать подобное», — растянул он свою улыбку. «Знаешь, пожалуй, я откажусь от настолько щедрого предложения. И даже готов проявить ответное благородство. Пади ниц, и я сделаю для тебя то же самое». Хмыкнул я, едва сдерживая свой смех. Ах ты чернь! Покраснел он от злости и махнул рукой в мою сторону. Слоги! Обейте его. Это он зря, гнев не лучший помощник в бою, но именно на это я и рассчитывал. А значит, нужно пользоваться данной возможностью, но сперва стоит разобраться с снежичкой. Эти здоровяки были закованы в почти полные латные доспехи. да еще и артефактный. Такую броню просто так не пробить. Вот только это не значит, что у нее нет слабых мест. И это явно те две маленькие дырочки на шлеме. Пусть даже они скелеты, и у них нет глаз. Но видят они все равно именно тем местом, где раньше и находились эти самые глаза. Я не вдавался в подробности, как все работает. То ли особый магический конструкт, то ли следы воздействия души, Но это и не важно. Главное, что некромантам приходится подобные мелочи учитывать, оставляя незакрытыми глазницы. Но простым уколом ничего не сделаешь. Нужно уничтожить всю черепушку. И есть у меня на этот случай одна небольшая заготовка. Едва скелеты приблизились, я отхожу в бок, так чтобы они сместились в линию, но в то же время закрывали меня от траектории атаки мага. Вот отличный момент. Приближаясь к первому скелету, уворачиваюсь от его удара и прыгаю вверх. Хлопок ладонью по шлему, и тень входит внутрь. Вот только далеко не просто так. Тоненькая линия тени внутри шлема резко начинает разрастаться, превращаясь в шар, что буквально уничтожает черепушку. Доспех со звоном падает на землю без видимых внешних повреждений. А я уже двигаюсь к следующему, повторяя свою атаку. Что? Невериеще смотрит Мак на поверженную нежить. Это же были одни из лучших моих творений. Как ты посмел? Я убью тебя! Тут же выпускает в мою сторону целую серию плетеней, естественно, что я уклоняюсь от них, но парочку приходится принять на теневой щит. Он быстр, но я ещё быстрее. Сокращай дистанцию до него, прикрывайся теневой стеной. Сил тратится много, но это оптимальный вариант в данный момент, особенно когда я не могу нырнуть в тень. Пары его плетений даже мудряется пробить стену. Выно в данный момент и она не показывает своей полной эффективности. Обычно я бы просто поглотил эти плетения. Вот только вместе с невозможностью для меня уйти в тень, стена теряет способность поглотить направленные на нее атаки. Неприятно, но не критично. С этим слабаком я справлюсь и без этого. Даже на голой магической силе я лучше него. Да и лучше всего сделать все так, чтобы не показывать всех своих сил. Ведь не стоит забывать, что за нами наверняка наблюдают. А показывать потенциальному врагу свою силу? Нет уж, пусть думают, что я еле справился. Именно поэтому я сейчас изображаю тяжёлое дыхание и будто с трудом двигаюсь к некроманту. И вот я уже на расстоянии удара. Толкаю стену прямо вперёд, чтобы толкнуть врага и ослабить его щит. А следом достав свои клинки и наполняя их своей тенью, атакую, целясь одной рукой в печень, а второй прямо в шею. Более опасный, на мой взгляд, удар в шею, он смог остановить, сотворив ещё один щит. Вот только второй удар, усиленный мной, пробивает его стандартную защиту, и кинжал пронзает плоть, рассекая печень. Всё. Парень уже не жилец. Повторяю удар в шею теперь двумя клинками. Он ослаблен и просто не успевает ничего сделать. Голова отлетает в бок, катясь по полу, и лишь неверящее выражение застыло на его лице. Тебе, Хель, признашу я про себя. Не стоит произносить это имя вслух, в замке лорда некроманта. Но хотя бы в мыслях от подобного удержаться не смог. Передохнув и вытащив из одежды мага мешочек с золотом, иду в следующий проход. И вот впереди виднеется лестница наверх, а где-то там виден отблеск света, что пробивается в этом мрачном подземелье. Неужели это конец?